Глава 18. О поэтическом правосудии. Когда я был маленьким, один мальчик, мой ровесник по имени Хасан, выстрелив из рогатки, попал мне камнем под глаз и поранил меня. Много лет спустя другой Хасан спросил меня, почему во всех моих романах Хасаны непременно плохие. Я вспомнил Хасана моего детства. У нас в школе был очень толстый мальчик, который под любым предлогом издевался надо мной на переменах. Когда много лет спустя мне нужно было создать образ неприятного, отталкивающего героя, я описал, что он потеет, как тот огромный толстяк. Он был таким толстым, что потел даже когда просто стоял на месте, и капельки влаги скапливались у него на лбу и вокруг рта. Он становился похожим на огромный графин, который только что достали из холодильника. Когда я был маленьким ходил с мамой по магазинам, я терпеть не мог мясников в вонючих магазинах, которые часами махали огромными длинными ножами, надев окровавленные передники. И я не мог есть мясо, которое не резали, потому что оно было слишком жирным. В моих книгах мясники... Незаконные забойщики скота, замешанные в кровавых и темных делах. А собаки, которые преследуют меня всю жизнь, изображены существами, вызывающими подозрения и раздражение в героях, близких мне по духу. По аналогичным причинам в моих книгах хорошими людьми не могут быть банкиры, преподаватели, военные и старшие братья. И парикмахеры тоже, потому что, когда я был очень маленьким, я плакал в парикмахерской. Да и сейчас у меня с ними... Неважные отношения. Так как я в детстве очень любил лошадей, которых видел каждое лето на Хеобель и Ада, в моих романах лошади и повозки всегда выглядят достойно. Мои герои лошади становятся невинными жертвами злых людей. В детстве меня окружали постоянно улыбавшиеся мне добрые и хорошие люди, поэтому в моих книгах очень много хороших людей. Но чувство справедливости прежде всего напоминает нам о зле. В умах читателей и посетителей художественных галерей формируется неясное чувство справедливости. От поэтов ожидают, что они в той или иной форме будут мстить за зло. Я тоже пытаюсь мстить, но в большинстве случаев делаю это очень человечно, и читатель этого не замечает. Так как в детских книжках и приключенческих комиксах зло в конце получает по заслугам, и герой наказывает злодея со словами «этот удар тебе за одно, а второй за другое», Я, как писатель, тоже придумал нечто похожее. Вот я строчка за строчкой читаю злому Хасану или Мяснику, сколь отвратительные деяния они совершили в моей книги. До тех пор, пока, например, Мясник в панике не бросит свой нож, не начнет чистить прилавок и со слезами причитать. «Братец, умоляю, не показывай меня таким ужасным, у меня ведь семья, дети!» Месть провоцирует новую месть. Когда два года назад восемь или девять собак напали на меня, Парке мачка, и начали кусать, я почувствовал, что они читали мои книги и знают, что я их наказал, прибегнув к поэтическому правосудию, за то, что они бродят стаями, особенно по Стамбулу. Вот в чем опасность поэтического правосудия. В погоне за справедливостью можно испортить и книгу, и свою жизнь. Даже если вы это мстите изящно, завалировав акт возмездия, что вполне возможно украсит ваше произведение. Всегда найдутся собаки, которые в один прекрасный день загонят мечтательного поэта, поборника справедливости, в укромный уголок и вонзят в него зубы.